Эпилог Четыре года спустя, после только что описанной нами сцены, два всадника проехали ранним утром через Блуа и распорядились об устройстве соколиной охоты. Король пожелал поохотиться на этой пересеченной холмами равнине, которую надвое перерезает Луара и которая соприкасается с одной стороны с Менгом, а с другой с Амбуазом. Это были начальник королевской псовой охоты и королевский сокольничий, личности весьма уважаемые во времена Людовика XIII, но при его преемнике остававшиеся в некотором пренебрежении. Два всадника, осмотрев местность и обсудив необходимые подробности предстоящей охоты, возвращались обратно в Блуа и заметили небольшие отряды солдат, Сержанты расставляли их на некотором расстоянии друг от друга возле мест, где предполагалось устроить облаву. Это были королевские мушкетеры. За ними на хорошем коне ехал их капитан, которого можно было отличить по золотому шитью на мундире. У него были белые волосы и сидеющая бородка. Он немного сутулился, но легко управлял конем и осматривал, все ли в порядке. «Господин Д'Артаньян не старится», — сказал начальник псовой охоты своему коллеге Сокольничему. «Он на десять лет старше нас, а верхом на коне кажется совсем молодым». «Это верно», — отвечал королевский Сокольничий. «Вот уж двадцать лет он все тот же». Офицер ошибался. За эти четыре года Д'Артаньян состарился на добрых двенадцать лет. Возраст безжалостными когтями отметил уголки его глаз — Лоб его лишился волос, а руки, прежде жилистые и смуглые, стали белеть, как если бы кровь в них начала уже стынуть. Д'Артаньян подъехал к двум офицерам и поздоровался с ними с оттенком снисходительной ласковости, который отличает вышестоящих в их общении с низшими. В ответ на свою любезность он получил два исполненных глубокой почтительности поклона. «Ах, какая удача, что мы встретились с вами, господин Д'Артаньян!» — воскликнул Сокольничий. «Скорее бы мне подобали такие слова, господа, так как в ваши дни король чаще беспокоит своих мушкетеров, нежели птиц». «Да, не то что в доброе старое время!» — вздохнул королевский Сокольничий. «Помните ли, господин Д'Артаньян, как покойный король охотился на сорок в виноградниках за Божанси? Ах, черт возьми!» «Вы не были тогда капитаном мушкетеров, господин Д'Артаньян?» «И вы состояли капралом по птичьей части», — шутливо заметил Д'Артаньян. Все равно это было хорошее время, так как молодость — это и есть хорошее время. Не правда ли, господин начальник псовой охоты?» «Вы оказываете мне слишком большую честь, господин граф», — поклонился последний. Дартаньяна и нисколько не поразил графский титул. Он стал графом четыре года назад». — Вы не устали от долгой дороги, только что проделанной вами, господин капитан? — продолжал Королевский Сокольничий. — Отсюда до Пиньероли кажется что-то около двухсот лье. — Двести шестьдесят туда и столько же, сударь, обратно, — невозмутимо произнес Д'Артаньян. — А как он поживает? — кто? — спросил Д'Артаньян. — Наш бедный господин Фуке шепотом проговорил Королевский Сокольничий. Начальник псовой охоты из осторожности отъехал в сторону. «Неважно», — отвечал Д'Артаньян. «Бедняга всерьез огорчен. Он не понимает, как эта тюрьма может быть милостью. Он говорит, что парламент, отправив его в изгнание, тем самым вынес ему оправдательный приговор, и что изгнание — это свобода. Он не представляет себе, что там поклялись расправиться с ним, и что за спасение его жизни из цепких когтей парламента надо благодарить Бога, «Да, бедный человек едва избег Эшафота. Говорят, что господин Кольбер отдал уже соответствующее распоряжение коменданту Бастилии, и казнь была заранее предрешена». «В конце концов, что тут поделаешь», — сказал Д'Артаньян с задумчивым видом, словно за тем, чтобы оборвать разговор. «В конце концов», — повторил приблизившись начальник псовой охоты, «господин Фуке в пеньероле и по заслугам...» Он имел счастье быть отвезенным туда лично вами. Достаточно он обворовывал короля». Д'Артаньян метнул в начальника псовой охоты один из своих уничтожающих взглядов и произнес, старательно отчеканивая каждое слово. «Сударь, если бы мне сказали, что вы съели то, что отпускается для ваших борзых, я не только не поверил бы этому». Но больше того, если бы вас посадили за это в тюрьму, я бы сочувствовал вам и не позволил бы дурно отзываться о вас. Однако, сударь, сколь бы честным человеком вы ни были, я утверждаю, что вы отнюдь не честнее, чем бедный Фуке. Выслушав этот резкий упрек, начальник собак Его Величества Короля опустил нос и отстал на два шага от Сокольничева и Д'Артаньяна. Он доволен, наклонился к мушкетеру Сокольничий. Оно и понятно. Ныне борзы в моде. Когда бы он был королевским сокольничьем, он бы так не разговаривал. Наблюдая, как недовольство, порожденное ущемлением частных, не имеющих в государственной жизни никакого значения интересов, влияет на решение большого политического вопроса, Д'Артаньян меланхолически улыбнулся. Он вспомнил еще раз о безмятежном существовании, которое долгое время было уделом бывшего суперинтенданта финансов, о его разорении, о мрачной смерти, которая его ожидала, и чтобы покончить с этой темой, задал вопрос. «Господин Фуке любил охотиться с соколами?» «О да, страстно любил», — отвечал королевский сокольничий с горьким сожалением в голосе и со вздохом, который прозвучал как надгробное слово «Фуке». Д'Артаньян, дав рассеяться дурному настроению начальника королевских свор и грусти Сокольничева, тронул коня. Вдали на опушке леса показались охотники. На полянах, как падающие звезды, замелькали султаны-наездниц, и белые кони, словно призраки, проносились в чаще кустов и деревьев. — Что же, долго ли продлится ваша охота? — спросил Д'Артаньян. — Я попрошу вас поскорее выпустить птицу. Я очень устал. «Вы сегодня охотитесь на цаплю или на лебедя?» «На обоих, господин Д'Артаньян», — ответил Сокольничий. «Но вы не беспокойтесь. Король не знаток. Он охотится не для себя. Его цель — доставить развлечение дамам». Слово "дамы" было настолько подчеркнуто, что заставило Д'Артаньяна насторожиться. а — проговорил он, с удивленным видом глядя на своего собеседника. Начальник псовой охоты, очевидно, чтобы снискать благоволение мушкетера, угодливо кланялся. — Смейтесь, смейтесь надо мной, сударь, — улыбнулся Д'Артаньян, — ведь я не знаю решительно никаких новостей. Я отсутствовал целый месяц и только вчера воротился из моих странствий. Я оставил двор еще опечаленным смертью королевы-матери. Приняв последний вздох Анны Австрийской, король не желал развлекаться. Но все кончается в этом мире. Он перестал грустить. Ну что же, тем лучше. И начинается так же, перебил его с грубым смехом начальник псовой охоты. А! -а, -а. Во второй раз произнес Д'Артаньян, горевший желанием познакомиться с новостями, но считавший, что расспрашивать было бы ниже его достоинства. По-видимому, есть нечто такое, что начинается. Начальник псовой охоты многозначительно подмигнул. Но Д'Артаньян не пожелал узнавать, что бы то ни было, от этого человека. «Скоро ли мы увидим его величество?» — спросил он Сокольничева. «В семь часов, сударь, я велю выпустить птиц». «Кто будет сопровождать короля? Как поживает принцесса Генриетта? Как самочувствие королевы?» «Лучше, сударь». «А разве она болела?» «Со времени своего последнего огорчения ее величество было нездорова». О каком огорчении вы говорите? Не опасайтесь моей нескромности, рассказывайте. Я ведь ничего не знаю, поскольку только что приехал. Говорят, что королева, живущая в некотором забвении после смерти своей свекрови, пожаловалась на это его величеству, и он ей ответил. — Разве я не провожу, мадам, у вас каждую ночь? Чего вы еще хотите? — Ах, бедная женщина! Она должна всей душой ненавидеть мадемуазель Лавальер, — сказал Д'Артаньян. «О нет! Вовсе не мадемуазель де лавальер! Кого же в таком случае?» Звук рога прервал их беседу. Он созывал соколов и собак. Сокольничий и его спутник тотчас же пришпорили лошадей и покинули Д'Артаньяна, так ничего и не объяснив ему. Издали показался король, окруженный придворными дамами и кавалерами. Шагом в строгом порядке... Под звуки труп и рогов, возбуждавших лошадей и собак, продвигалась по полю эта пышная кавалькада. Это было шествие, смешение звуков, блеск, игра красок, о которых ничто в наши дни не может дать даже отдаленного представления, кроме разве обманчивого богатства и фальшивого величия театральных зрелищ. Д'Артаньян, хотя зрение его несколько ослабело, заметил за кавалькадой три следующие друг за другом кареты. Первая, ехавшая пустой, была предназначена для королевы. В ней никого не было. Не видя де близ короля, Д'Артаньян стал искать Луизу глазами и увидел ее во второй карете. С ней было двое служанок, которые скучали, казалось, не меньше, чем их госпожа. Слева от короля на горячем коне, сдерживаемом умелой рукой, ехала женщина ослепительной красоты. Король улыбался ей, и она улыбалась ему. Когда она что-нибудь говорила, все начинали неудержимо смеяться. «Я без сомнения встречал эту женщину», — подумал мушкетер. «Но все-таки кто же она?» Он повернулся к своему приятелю Сокольничему и задал ему этот вопрос. Тот собрался было ответить, но в этот момент король заметил Д'Артаньяна. «А, вот вы и вернулись, граф. Почему же мы с вами еще не виделись?» «Потому что, Ваше Величество», — поклонился капитан, — «вы уже спали, когда я приехал, и еще не проснулись, когда я принял сегодня утром дежурство». «Он все тот же», — громко сказал довольный Людовик. «Отдыхайте, граф, я вам приказываю. Сегодня вы обедаете у меня». Вокруг Д'Артаньяна восторженно зашептались. Каждый старался протиснуться поближе к нему и сказать мушкетеру какую-нибудь любезность. Обедать у короля было большой честью, и его величество не расточал ее так, как Генрих IV. Король проехал немного вперед, а Д'Артаньян был остановлен новой группой придворных, среди которой блистал кольбер. — Здравствуйте, господин Д'Артаньян! — обратился к нему министр с ласковой вежливостью. — Надеюсь, ваша поездка была удачной? — Да, сударь, — отвечал Д'Артаньян и поклонился, пригнувшись к шее своего скакуна. Я слышал, что король пригласил вас к обеду. Вы встретите там вашего старого друга. Старого друга? Переспросил Д'Артаньян, погружаясь с душевную болью в темные волны минувшего, успевшие поглотить столько друзей и столько врагов. Герцога Доломеда, только сегодня прибывшего из Испании, продолжал Кольбер. Герцога Доломеда старался припомнить Ройсь в своей памяти Д'Артаньян. «Это я!» — произнес белый, как снег, сутулый старик. Он приказал открыть дверцы кареты и вышел из нее к мушкетеру. «Арамис!» — вскричал пораженный изумлением Д'Артаньян. И все еще неподвижный, оцепеневший, он позволил дрожащим рукам сановного старика обвиться вокруг своей шеи. Кольбер, бросив взгляд на обоих друзей, молча отъехал в сторону, предоставив им остаться наедине. «Итак», — сказал мушкетер, беря под руку Арамиса, — «вы, изгнанник, мятежник, снова во Франции?» «И обедаю с вами у короля», — проговорил, улыбаясь, бывший ванский епископ. «Не правда ли вы задаете себе вопрос, к чему верность в подлунном мире? Давайте пропустим карету этой бедняжки мадемуазель Лавальер. Посмотрите, как она волнуется». Взгляните, как ее заплаканные глаза следят за горцующим на коне королем». «Кто это с ним?» «Мадемуазель де Тонне Шаран, ставшая госпожою де Монте -Спан, отвечал Арамис. «Луиза ревнует. Значит, она обманута?» «Еще нет, Д'Артаньян, но это не замедлит случиться». Они разговаривали, следуя за охотой, и кучер Арамиса вез их так ловко, что они приехали к месту сбора как раз в тот момент, когда сокол только что налетел на птицу и прижимал ее к земле. Король спешился, госпожа де Монтеспан тоже. Они находились перед одинокой часовней, скрытой большими деревьями, с уже облетевшими от осеннего ветра листьями. За часовней виднелась ограда с решетчатой калиткой. Сокол заставил свою добычу упасть за ограду у самой часовни, и король пожелал проникнуть туда, чтобы снять по обычаю первые перо с затравленной птицы. Все столпились вокруг здания и ограды. Пространство внутри ограды было так незначительно, что не могло вместить участников королевской охоты. Д'Артаньян удержал арамиса, выразившего желание покинуть карету и присоединиться ко всем остальным. Известно ли вам арамис. Куда мы приведены случаем?» «Нет», — ответил герцог. «Здесь покоятся люди, которых я знал», — проговорил взволнованный грустным воспоминанием Д'Артаньян. Арамис, все еще ни о чем не догадываясь, прошел через узкую боковую дверь, которую ему отворил Д'Артаньян, внутрь часовни. «Где же они похоронены?» «Здесь, в этой ограде. Видите крест под молодым кипарисом?» Этот кипарис посажен на их могиле. Но не ходите туда. Там упала сбитая соколом цапля, и король направляется к ней. Арамис остановился и укрылся в тени. И никем не замеченные, они увидели бледное лицо Лавальер. Забытая у себя в карете, она сначала грустно смотрела в окно. Потом, поддавшись ревности, она вошла в часовню... и, прислонившись к колонне, следила взглядом за находившимся внутри ограды и улыбавшимся королем, который сделал знак госпоже де Монтеспан подойти ближе. Госпожа де Монтеспан приблизилась и оперлась на предложенную ей королем руку. Вырвав перо у цапли, только что убитой соколом, он прикрепил его к шляпе своей восхитительной спутницы. Улыбаясь, она нежно поцеловала руку, сделавшую ей этот подарок. Король покраснел от удовольствия. Он взглянул на госпожу де Монтеспан с пламенным желанием и любовью. Что же вы дадите взамен? Спросил он. Она сломала веточку кипариса и предложила ее королю опьяненному сладостной надеждой. Печальный подарок, тихо сказал арамис Д'Артаньяну. Ведь этот кипарис растет на могиле. Да, и это могила Рауля де Брожелона. грустно произнес Д'Артаньян. Рауля, который спит под этим крестом, рядом с Атосом. У них за спиной послышался стон, и они увидели, как какая-то женщина упала без чувств. Мадемуазель де Лавальер видела все и все слышала. — Бедная женщина! — пробормотал Д'Артаньян, и помог служанкам, поспешившим к своей госпоже, довести ее до кареты, где она осталась страдать в одиночестве. В тот же вечер Д'Артаньян сидел за королевским столом рядом с Кольбером и герцогом Д'Аламеда. Король был весел и оживлен. Он был бесконечно внимателен к королеве и бесконечно нежен с принцессой Генриеттой, сидевшей по его левую руку и в этот вечер очень печальный. Можно было подумать, что вернулись прежние спокойные времена, когда король искал в глазах своей матери одобрение или неодобрение каждого своего слова. А фаворитки на этом обеде не вспоминали. Раза два или три король назвал Арамис, обращаясь к нему, господином послом, и это еще больше увеличило удивление Д'Артаньяна и без того ломавшего себе голову над вопросом, как это его друг, мятежник, в таких чудесных отношениях с французским двором. Вставая из-за стола, король предложил руку ее величеству королеве, сделав при этом знак Кольберу, чьи глаза ловили взгляд властелина. Кольбер отвел в сторону Д'Артаньяна и Арамиса. Король вступил в разговор со своей невесткой, тогда как обеспокоенный принц, рассеянно беседуя с королевой, искоса поглядывал на жену и на брата. Разговор между Арамисом, Д'Артаньяном и Кольбером вертелся вокруг самых безобидных тем. Они вспоминали министров былых времен. Кольбер сообщил любопытные вещи о Мазарине и выслушал рассказы о Ришелье. Д'Артаньян никак не мог надевиться, видя столько здравого смысла и веселого юмора в этом человеке с густыми бровями и низким лбом. Арамис поражался легкостью, с какой этому серьезному человеку удавалось откладывать с выгодой для себя более значительный разговор, на который никто из присутствующих ни разу не намекнул, хотя все три собеседника чувствовали его неизбежность. По недовольному лицу принца было хорошо видно, насколько ему не нравится беседа короля с принцессой. У принцессы были покрасневшие, заплаканные глаза. Неужели она станет жаловаться? Неужели она не остановится пред скандалом?» Король отвел ее в сторону и обратился к ней таким нежным и ласковым голосом, что он должен был напомнить принцессе те дни, когда она была любимой им ради нее самой. «Сестра моя, почему ваши восхитительные глаза заплаканы?» «Но, ваше величество», — проговорила она. «Принц ревнив, не так ли, дорогая сестра?» Она посмотрела в сторону принца, и тот понял, что они говорят о нем. «Да», — согласилась она. «Послушайте», — продолжал король, — «если ваши друзья компрометируют вас, то в этом принц нисколько не виноват». Он произнес эти слова с такой нежностью, что ободренная ею принцесса, у которой за последнее время было столько огорчений и неприятностей, чуть не разразилась рыданиями, так и страдалась, измучилось ее сердце. «Ну, дорогая сестра, расскажите нам о ваших печалях. Как брат клянусь, я сочувствую вам. Как король, я положу им конец». Она подняла на Людовика свои изумительные глаза и грустно проговорила. «Меня компрометируют не друзья. Они далеко или таятся от всех». Но их очернили, и они в немилости у Вашего Величества, а между тем они так преданы, так добры, так благородны. Вы говорите о Гише, которого, уступая желанию принца, я отправил в изгнание, и который со времени своего незаслуженного изгнания ежедневно ищет возможности умереть. Незаслуженного, сестра моя? до такой степени незаслуженного, что если бы я не питала к вашему величеству уважения и привязанности, я бы попросила моего брата Карла, на которого я имею неограниченное влияние...» Король вздрогнул. «О чем бы вы его попросили?» «Я бы попросила его довести до вашего сведения, что принц и шевалье де Лорен, его фаворит, не могут безнаказанно быть палачами и моей чести, и моего счастья». — Шевалье де Лорен — это мрачная личность? — Он смертельный мой враг. Пока этот человек будет оставаться у меня в доме, где, предоставляя ему полную власть, его удерживает принц, мой супруг, я буду самой несчастной женщиной во всем королевстве. — Значит, — медленно произнес король, — вы считаете вашего брата, английского короля, лучшим другом, чем я. — Поступки сами говорят за себя, ваше величество. И вы предпочли бы обратиться за помощью к моей стране, гордо сказала она. Да, ваше величество. Вы внучка Генриха IV, как и я, моя дорогая. Двоюродный брат и деверь разве это не равно брату? В таком случае действуйте. Ну что ж, заключим с вами союз. Начинайте. Вы говорите, что я незаслуженно изгнал Гиша?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 И тогда вместо объятий и пиршеств необходимо давать своему другу живых, хорошо обученных и снаряженных солдат, дарить ему военные корабли с пушками и провиантом. Но ведь бывает и так, что сундуки с королевской казною не имеют возможности оказывать дружеские услуги подобного рода. Ах, вы правы! Сундуки английского короля с некоторых пор поражают своим изумительным резонансом. Но вам, дорогая сестра...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 «Нет. Поделитесь ею. Мне кажется, что, поискав хорошенько возле себя, вы, быть может, нашли бы советницу, которой повезли бы с собой королю, и которая своим красноречием победила бы злую волю семи остальных». «Это действительно удачная мысль, Ваше Величество, и я уже думаю, кто бы мог подойти к этой роли». «Подумайте. И вы найдете, конечно. Надеюсь».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 «О, я не вникал в подробное рассмотрение вопроса о Королевском флоте. Я не важный моряк. Как все нервные люди, я ненавижу море. Однако я думаю, что Франция, будучи приморской страной, обзавелась бы и моряками, если бы у нее было достаточно кораблей». Кольбер вытащил из кармана небольшую продолговатую тетрадку, разграфленную на две части. С одной стороны были записаны названия кораблей, с другой — количество пушек на них и численность экипажей. «Мне пришло в голову то же самое, что и вам», — обратился он к Д'Артаньяну. «И я велел сделать список тех кораблей, которые мы недавно добавили. Всего 35 кораблей». 35 кораблей?» непостижимо! — непостижимо вскричал Д'Артаньян. «Что-то вроде двух тысяч пушек», — поклонился Кольбер. «Это то, чем обладает король в настоящее время. 35 кораблей — это три сильные эскадры, но я хочу иметь пять». «Пять?» — переспросил Арамис. Они будут спущены на воду, господа, до конца года, и у короля будет 50 линейных боевых кораблей. С такими силами можно бороться, не так ли?» «Строить корабли, — сказал Д'Артаньян, — трудно, но все же возможно. Но что касается их вооружения, то как тут быть, право не знаю. Во Франции нет ни литейных заводов, ни арсеналов». «Ба!» — отвечал Кольбер с веселой усмешкой. «За последние полтора года я много чего понастроил. Неужели вы не знаете этого? Знаком ли вам господин Денфревиль?» «Денфревиль? Нет. Это человек, которого я открыл. У него хорошая специальность, он умеет заставить работать. Это он стал лить пушки в тулоне и рубить лес в Бургундии. Быть может, господин посол, вы не поверите, но мне пришла в голову еще одна мысль». «О, сударь!» — поклонился Арамис. «Я верю вам всегда и во всем». Представьте себе, что, размышляя о характере наших союзников, достопочтенных голландцев, я сказал себе, они купцы, они друзья короля и будут счастливо продавать его величеству то, что делают для себя. Так вот, чем больше покупаешь... Ах, следует добавить еще, что у меня есть фуран. Знаете ли вы Д'Артаньян Фурана? Кольбер забывался. Он называл капитана попросту, Д'Артаньян, совсем как король. Но капитан улыбнулся и ответил Кольберу. «Нет, я не знаю его». «Это еще один человек, которого я открыл. Специалист по закупкам». «Этот фуран закупил для меня 350 тысяч фунтов ядер, 250 тысяч фунтов пороху, 12 транспортов северной древесины, фитили, гранаты, смолу, нефть и еще всякую всячину на 7% дешевле, чем обошлись бы эти же вещи, будь они приобретены в нашей Франции». «Это идея, — сказал Д'Артаньян, — заставить голландцев лить ядра, которые к ним и вернутся. Не так ли? И с немалым убытком!» И Кольбер, восхищенный собственной остротой, засмеялся громким резким смехом. «Кроме того, — продолжал он, — те же голландцы строят в настоящее время для короля по самым лучшим своим образцам шесть больших кораблей. Детуш! Ах, вы не знаете и господина Детуша?» «Нет, сударь, не знаю». У детуша удивительно точный глаз. Он может безошибочно определять, каковы достоинства и недостатки спускаемого на воду корабля. Это драгоценное, и притом редкое качество. Так вот, этот детуш показался мне человеком, который может принести неоценимую пользу на верфи, и теперь он наблюдает за постройкой шести кораблей, заказанных в Голландии для королевского флота. Из всего этого следует, господин Д'Артаньян, что если бы король захотел драться с голландцами, то у него был бы очень недурной флот. «А насколько сухопутная армия хороша, вам известно лучше, чем всякому другому!» Восхищаясь огромную работу, произведенной этим человеком в несколько лет, Д'Артаньян и Арамис обменялись взглядами. Кольбер понял их и был глубоко тронут этим столь ценным для него одобрением. «Если мы этого не знали во Франции, — заметил Д'Артаньян, — то за ее пределами должны знать еще меньше». — Вот почему я и говорил господину послу, что если б Испания обещала нейтралитет, а Англия помогала нам. — Если Англия окажет вам помощь, то я отвечаю за нейтралитет Испанского королевства, — проговорил Арамис. — В таком случае по рукам, — поторопился заключить Кольбер со свойственной ему непосредственностью и простодушием. — Что до нейтралитета Испании, то у вас нет еще ордена Золотого руна, господин Даламеда. А я слышал на днях, как король говорил, что ему было бы крайне приятно увидеть на вас ленту Ордена Святого Михаила. Арамис поклонился. — О, — сказал себе Д'Артаньян, — жаль, что нет на свете Портоса. Сколько локтей лент разного рода досталось бы и ему от этих щедрот. Бедный добрый Портос! — Господин Д'Артаньян, — продолжал Кольбер. «Пусть это останется между нами. Уверен, что вы не прочь повезти своих мушкетеров в Голландию. Вы умеете плавать?» Он снова весело засмеялся. «Как угорь», — отвечал Д'Артаньян. «Дело в том, что через все эти каналы и бесчисленные болота ужасные переправы, и даже лучшие пловцы нередко тонут в этих местах». «Но это входит в мою профессию — умереть за его величество. И так как на войне редкость, чтобы было много воды без огня... то я вас заранее предупреждаю, что сделаю все возможное, дабы выбрать огонь. Я старею, вода леденит мою кровь, господин Кольбер, тогда как огонь согревает ее». Полной решимости и юношеского задора, Д'Артаньян, произнося эти слова, был так обаятелен, что Кольбер, в свою очередь, не мог не восхититься им. Капитан заметил произведенное им впечатление. Он вспомнил, что хорош только тот купец, который умеет поднять цену на свой товар, когда на него есть спрос. Поэтому он решил запросить. «Итак», — начал Кольбер, — «вы ничего не имеете против Голландии?» «Да», — согласился Д'Артаньян, — «но только во всем, чтоб вы не взяли, замешаны личные интересы и самолюбие. Жалование капитана мушкетеров значительно, спора нет, но заметьте себе». «У нас теперь есть Королевская гвардия и личная охрана Его Величества. Капитан Мушкетеров должен или начальствовать над всем этим, и тогда ему придется расходовать сто тысяч в год на представительство и на стол». «Неужели вы допускаете мысль, что король вздумает торговаться с вами?» — спросил Кольбер. «Вы меня, по-видимому, не поняли», — ответил Д'Артаньян, убедившись, что в денежном вопросе он уже выиграл.